Требуем всему флоту заглушить двигатели и приготовиться к приему досмотровой команды. В случае неповиновения, мы будем вынуждены вас уничтожить. А можно нас не уничтожать? Спросил я. Наемное подразделение превозмогателе. Требуем всему флоту заглушить двигатели и приготовиться к приему досмотровой команды. В случае неповиновения мы будем вынуждены вас уничтожить. Никакой фантазии, расстроился я. Может, поговорим сначала? Обсудим. Мы же общее дело делаем.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 А я вышел в эфир. «Говорит командир лай подразделение «Превозмогатели», господа, <кхм> ну, или дамы, можно узнать ваши намерения относительно вашего здесь нахождения?» В эфире молчали. «Эй, хорэ молчать, чё приперлись? Мы тут человечество спасаем, если вы еще не заметили». Через непродолжительное время, видимо, потраченное для оценки ситуации, вновь прибывшие соизволили ответить. «Превозмогатели! Хе-хе! Это мы удачно прилетели!» — говорит командир Бобёр, наемное подразделение категории «Б» — «Бабры людоеды». — Много о вас слышал. Это ж какими дебилами нужно было быть, чтобы раскрасить боевые корабли в бабскую рассветку? Но ну, мы с парнями с удовольствием раскатаем твои игрушечные кораблики и получим награду от Вселенной. — точняк Бобёр, с удовольствием присоединюсь к веселью. — Этот командир, самый здоровый зуб, наемное подразделение категории «С», «Крепкие зубы».